«Дельфины». «На реке туман». Этими словами разбудил меня мой слуга. Препаратор, охотник, вообще моя правая рука. Педра Чухутали. Он метис. Мать его была индианкой племени Кечуа. «Валентин пришел?» – спрашиваю я, одеваясь. «Нет еще», – отвечает Педро пренебрежительно. Антипатия Педро к Валентину, наболевший вопрос нашей маленькой семье. Педро приехал в Экитос вместе со мной. За несколько месяцев совместной работы я успел полюбить его. Это был услужливый, деликатный, хотя и несколько замкнутый друг. Когда мы две недели тому назад прибыли... Ку Марию у меня оказалось столько работы по составлению коллекции, что пришлось пригласить еще одного помощника, Валентина, молодого метиса из племени Кампа». Педре был значительно старше Валентина, и многим опытнее его в деле коллекционирования насекомых, чем он ужасно гордился. Это забавное соперничество создавало постоянные конфликты. Много труда пришлось потратить, прежде чем удалось наладить отношения между двумя моими товарищами. Ночь чурика опять поднялась, когда же, наконец, Укаяли остановится, ведь и так уже потоп». И залила наше каноэ. Пока мы вытаскивали челнок из ила, наступил рассвет. Было половина шестого утра. Наконец появился заспанный Валентин, и мы отправляемся на охоту. Я с ружьем в середине челнока. Чекинья тут же за мной, Валентин и Педро, на носу и кормя на веслах. Туман скрывает от нас не только противоположный берег, отдаленный почти на километр, но и деревья на нашем берегу реки. Невдалеке выплыла из тумана пальма агуаче. Эта прекрасная пушистая пальма стоит как будто на страже экзотического рая. Пальма агуаче считается самым прекрасным деревом во всем Перу. Говорят, что в ней воплощено очарование заколдованной царевны инков превращенной в пальму. В густых зарослях за этой пальмой просыпаются первые птицы. Уже слышится сдержанное чириканье печужек и крики попугаев. В том месте, где речка Инуя впадает в Укаяли, раздается Громкое сопение. Это два речных дельфина, буфело, весело резвятся в воде и через каждые несколько секунд сплывают на поверхность набрать воздуху. Показывается из воды их блестящие жирные туловище, раздаются глубокие вздохи. Водах Амазонки и ее притоков удивительно много дельфинов. Это объясняется, вероятно, тем, что со стороны человека им не грозит никакой опасности. Местные жители считают, что что убийство дельфина приносит несчастье, а есть их мясо опасно, это грозит проказой. Я думаю, что дело обстоит гораздо прозаичнее, просто мясо дельфинов невкусное. Когда мы проплываем мимо дельфинов всего в нескольких шагах, Валентин вдруг обратился ко мне с просьбой. «Застрелите дельфина, вон того, что ближе всех». Я с удивлением взглянул на него, думаю, что он шутит но по лицу вижу, что это не шутка. — Ты что же, хочешь накликать на меня несчастье? — спрашиваю с улыбкой. — Ты европеец и сумеешь отвертеться от несчастья, а мне очень нужна кожа дельфина. Зачем? Валентин не желает объяснить. Тогда на помощь приходит Педро. Он говорит, что Валентин суеверен, что он темный чоло. Он верит в магическую силу кожи Буфео. Валентин убежден, что если приложит ее к своей руке, то достигнет власти над всеми людьми. Эдакий чудак. Сам Педро не верит в такие глупости. Нет, Педра не чудак. А в то, что убийство дельфина приносит несчастье, ты веришь? Да, признается Педро. В это я верю. Тогда я беру ружье и прицеливаюсь. Но вдруг... Неожиданная преграда. Чекинью твердым голосом просит меня не стрелять. «Послушай, не стреляй лучше. А вдруг действительно это принесет тебе несчастье?» Вся огромная привязанность мальчика отразилась в его встревоженных глазах. «Что с ними сегодня? С ума посходили, что ли?» В эту минуту наше внимание привлекли две цапли, сидящие на дереве. Это так называемые «королевские цапли». Они совершенно белого цвета, но с жёлтыми клювами и чёрными ногами. Такие трофеи мне больше по вкусу, нежели дельфины, которые даже подстреляны, обычно ныряют в глубину и ускользают. Но цапли-птицы пугливые, они всегда начеку. Ещё издали заметив нас, они срываются с места и улетают на иную. Проделав над лесом несколько широких кругов, они поворачивают в сторону укаяли. Вот они плавно пролетает над нашей головой. Это неосторожно. Грохот выстрела потряс пущу, и одна цапля камнем свалилась в воду. Хороший выстрел, слышу я, спереди и сзади похвалы своих пионам. «Ты ранен?» — вдруг восклицает Чикини, с ужасом показывая на мой палец, по которому сочится маленькая капелька крови. Очевидно, спуская курок, я прищемил себе палец. Чепуха, Но чекине очень встревожен и говорит с упреком, видишь, а ты еще хотел подстрелить буфело, Дорогой заботливый дурачок, а дельфины, испугавшись выстрела, мгновенно исчезли в глубине реки.